Глава тридцать вторая. Кахена Тельма встретила на лестнице. Она не могла бы сказать определенно, была ли эта встреча случайной, или же Кахен, повинуясь каким-то своим представлениям, за нею приглядывал. Но следовало признать, что появился он как нельзя кстати. Тельму распирало желание сделать хоть что-то. «Как настроение?» Светским тоном осведомился Кахен и пилочкой по ногтям провел. И от простого вопроса этого Тельма смутилась. Впрочем, смущение перебороло быстро. Что бы он там себе не придумал, ей все равно. Хотя она ведь сама искала встречи. «Скажем, у тебя есть знакомый алхимик?» «Есть». Пилочку Кахен убрал в нагрудный карман и подул на ногти. «А тебе зачем?» «Вот». Она вытащила бумажный сверток, в который отсыпала с полдюжины пилюль. Кахен сверток развернул, поднес к носу. «Откуда счастье?» «Приятель принес», — сказал успокоительное. «Тебе?» «Тонкий момент, и ложь он почувствует». «Нет». Ноздри дрогнули, а в темных глазах блеснуло пламя. «У змеи отменное чутье, а он еще и крылатый». «Кому? Не скажешь?» «Не скажу, но...» Подозреваю, что это не улучшит состояние здоровья этого человека. Она не сказала ни слова неправды. И это, кажется, не понравилось Кахену. Впрочем, возвращать сверток он не стал, но аккуратно сложил. Убрал таблетки в тот же кармашек, в котором исчезла пилочка, и любезно предложил руку. «Как прошел вчерашний обед?» «Надо же! Отельме, казалось, спрашивать он станет о другом. Примечательно!» «Будь осторожней с Гарротом, он любит играть». Кахен поднимался по лестнице медленно, явно подстраиваясь под шаг Тельмы. «А еще женщинам сложно отказать ему». «Не знаешь, с чего бы?» «Должно же быть внятное объяснение этому нечеловеческому обаянию». «Не знаю. Женщин сложно понять. Почему вы так любите уродов?» «Он не уродлив. Я большей частью аморальных». «Какая содержательная беседа». Но уж лучше так фразами перебрасываться, чем обсуждать то, что обсуждать не хотелось бы. «Я лишь предупредить хотел», — примеряюще сказал Кахен, — «а заодно поинтересоваться. Обедать будешь?» «Буду». Тельма руку забрала, но сама, без вас. Понятно? «Чего уж непонятного?» Масиуали не настаивал, то ли повода не было, то ли просто почувствовал, что Тельме надо побыть одной». Зонт тогда возьми, а то дождина такая. Небо и вправду разверзлось, словно накопилось в нем за последние дни обид несказанных. А может, просто устало оно от города, вот и решило разом смыть. Или хотя бы вычистить. Серый дождь, плотный, стеною, и Тельма, кляня себя за упрямство, можно было спуститься в столовую при управлении, пробирается сквозь эту стену. Она шагает по лужам, которые уже не лужи, озера воды. Того и гляди, станут морями, а после сольются друг с другом в ласковых объятиях, превращаясь в океан. И прибой уже же лижет пятки старых туфель, кружит желтоватую пену грязи и мелкого мусора, а небеса грохочут медным громом. «Позвольте». Зонт, который вывернуло порывом ветра, подхватили. И Тельму, едва не ушедшую за этим зонтом следом, придержали. Она дернулась было из рук, но тот же голос, обманчиво мягкий, произнес. «Я не желаю вам зла. Я хочу поговорить о нашем общем друге. Надеюсь, что мистер Найтли считает меня другом. За дождем не разглядеть лица. Вообще ничего не разглядеть, кроме серой же, словно сотканной из струи воды фигуре. Плащ, шляпа». И зонт, любезно одолженный Тельмекахеном. Прошу. Он не представился, человек дождя, но протянул руку, помогая перебраться через очередной поток. Не стоит опасаться. Клянусь ашуэн землей, что не причиню вам вреда ни словом, ни делом, ни молчанием, ни бездействием. И на раскрытые ладони вспыхнула зеленая руна клятвы. Все же не человек. Люди не клянутся землею» вам...» «Не здесь, умоляю, сиятельнейшая. Я так долго вас ждал, что совершенно неприличным образом вымок. Он, Тельма готова была поклясться, улыбался. А потому не соблаговолите ли вы довериться тому, кто рисковал здоровьем своим, дабы удостоиться высочайшей чести лицезреть вас и проследовать в одно уютное местечко неподалеку. Уверяю, наша беседа не отнимет у вас много времени». Однако будет крайне полезно. Идем. Тельма согласилась не из-за клятвы. Альвы издревле славятся умением давать правильные клятвы. И не из-за приступа смелости. Все же было страшновато. Мало ли куда заведет случайный знакомый. Но потому, что у нее имелся долг. Найджел Найтли. И дом его, который все еще скорбел по хозяину. Она ведь обещала о нем позаботиться. И слово сдержит хотя пока не представляет, как именно. «Тогда, о достойнейшая из женщин, прошу вас проследовать». «Следую. А ведь его забавляло, что нетерпение Тельмы, что ее раздражение. Вот не любила она словесных игрищ, сразу чувствовала собственную неполноценность. Как бы там ни было, Альф больше не произнес ни слова. Он шел сквозь дождь, и водяные стены расступались перед ним». Альф привел ее к кирпичному дому, точнее, к лестнице, что вела в подвал. И спускался, не выпуская ее руки, будто опасаясь, что в последнее мгновение Тельма передумает. Испугается, закричит, сбежит, еще какую глупость сделает. А ступеньки сухие, и не в козырьке деревянном, лестницу прикрывавшем дело. Но в магическом пологе, который защищал от дождя и козырек, и ступеньки, и дубовую дверь с уродливой ручкой, больше похожей на лапу сказочного чудовища, нара место всецело достойное вашего внимания, о драгоценнейшее. Альф с поклоном коснулся ручки, и дверь открылась беззвучно. Изнутри пахнуло теплом и еще сдобой, кажется горячим грогом. Да не простым, а на альвийских травах заваренным. Такой не затуманит разум, но наполнит тело теплом, извиняющей силой первозданных ручьев. Так писали в проспектах, и, кажется, у Тельма появился шанс попробовать этот самый чудо-грок. Альф, сложив зонт, скользнул следом. «Ваше пальто. Его высушат и почистят. Если желаете, здесь есть и сменная обувь. Присаживайтесь». Он был любезен, как... как Альф. Тельма же вертела головой. О норе она, в отличие от маяка, не то что не читала и слыхом не слыхивала. Впрочем, данное обстоятельство не значило ровным счетом ничего. В городе имелось тысяча укромных мест, и нора была одним из них. Арочный потолок из переплетенных корней. Кружевные корзины с магическими светляками. Альвы не любят электричество, хотя оно и дешевле. Но да, пожалуй, это место имело характер. Стены затянуты пышным маховым ковром. Тельма провела по нему рукой и хмыкнула. Не иллюзия. Или такая, раскусить которую ей не под силу. Мох и на полу. Сухой и горячий. Что, как ей казалось, мхам не свойственно. Но у Альвов свои секреты. И тот, который привел ее сюда... Не торопит, позволяет Эльме освоиться. Сам он избавился не только от плаща, но и от туфель с носками. И босой гляделся вполне гармонично. «Мне так удобнее». Альф пошевелил тонкими длинными пальцами. «Но я помню о человеческом пристрастии защищать тело тканью». И Тельма решительно стянула туфли, а потом и чулки. Мох был мягким, словно шелковая ткань. И на ткань не походил совершенно, как и на ковер. Он был живым. Теперь Тельма это чувствовала. На мгновение появилось трусливое желание попросить тапочки. Она ведь человек, у нее пристрастие. Но Тельма заставила себя сделать шаг. И второй. Альф любезно подал руку. Здесь внутри он больше не казался мистической фигурой. Обыкновенный, если это можно сказать, пророжденного под холмами. Высокий худой, но худоба это естественно, как и некоторая едва уловимая непропорциональность черт лица. Слишком высокий лоб, чересчур большие глаза, нос уж очень тонок, а скулы высокие и резки. А еще краски, идеальная белизна кожи и темно-рыжий ровный цвет волос. Яркая зелень глаз, в которые Тельма заглянула лишь на мгновение и тотчас отвернулась, Вспомнив все истории, которые сочиняют про альвов и несчастных замороченных имедев. Но сердце стучало ровно, и желаний необычных не появлялось. Пока. О, дева, светом луны объятая! Альф поклонился, и будь он человеком, поклон этот церемонный выглядел бы забавным. Но вот беда. Теперь Тельма явственно ощущала силу старшей крови, а потому не имела значения, что Альф был босс, что брюки он закатал по самые колени, что зеленые подтяжки его слегка перекосились, а рубаха измята. «Под кров всей явилась ты смерриком лисом, кое имел печаль задолжать кровь свою человеку. Невозвращенный долг иссушает корни древа моего, да и пахнет от тебя другим». Тельма только плечом дернула. Меррик Лис не столь глуп, чтобы думать, будто в его силах стражу противостоять. И ныне он желает лишь беседы. Беседы так беседы. Тельма прикусила губу, сдерживая вопросы, и оперлась на руку Альва, кожа которого оказалась холодной, что у покойника. Хорошо, хоть не влажной. Если в норе существовал общий зал, то ныне его разделили на многие части, что каменными стенами, что легкими ширмами, поросшими тем же плотным зеленым мхом. Было тепло и странно. Чужая сила, невраждебная, но и недружественная, смотрела на Тельму зелеными глазами альвов. А ей, сколь не старалась она, отбросив всякое стеснение, не удалось увидеть никого. Нора казалась пустой. Но именно что казалось? Тени, звуки, обрывки фраз, чей-то смех, И взгляд в спину. Им любопытно. Благо народ мой не утратил еще это свойство. Это дает нам шанс. Мерриклис остановился перед внушительного вида валуном. О, лунная дева! А ты можешь говорить попроще? У Тельмы от этой альвийской образности уже глаз подергиваться начал. Могу. Он сел прямо на мох, скрестив ноги и спину выгнув. И в этой позе было мало человеческого. Скорее уж, острее проступала его инаковость. Но так неинтересно. Ты голодна? Да. Кокетничать и притворяться она не станет. Только подумалось, что уже второй день кряду ее обеды проходят мало того, что в странных местах, так еще и в компании весьма сомнительного свойства. Меррик не делал ничего, разве что веки смежил. Щелкнул пальцами, и на поверхности валуна появился деревянный поднос с горкой сухих лепешек. Следом вынырнули и глиняные миски с душистым варевом, кувшины, кубки. «Тебе лучше ограничиться водой». Он сам налил Тельме упомянутую воду. «Наши напитки оказывают на людей странное воздействие, а мне бы хотелось, чтобы ты сохранила свой разум ясным». «Занимательное предупреждение». И значит, попробовать альвийский игрок ей не судьба. Есть-то хоть можно?» Он растянул губы в некоем подобии улыбки. «Можно. Надеюсь, тебе понравится». И первым взял лепешку. Чашку с варевом Меррик Лис поставил на правое колено, а кубок на левое. Ел он неторопливо, отламывая от лепешки небольшие кусочки. И каждый кусок задумчиво полоскал в вареве, А вытащив, долго разглядывал, прежде чем отправить в рот, и при том ни капли не попало ни на брюки, ни на рубашку. Знаешь, почему людей не приглашают на традиционные обеды? Поинтересовался Мерриклиз, облизывая пальцы. Язык его был длинным и тонким и почему-то фиолетовым. Вы через чур много внимания уделяете внешнему. Чему это? Тельма держала чашку в руке. Отварива пахло травами. Вид оно имело вполне съедобный. Случалось ей пробовать и куда менее аппетитные вещи. Но вот ни вилки, ни ложки к нему не предлагали. Одежде, правилам. Вот ты голодна, но не ешь, потому что ставишь приличие выше потребностей. Тельма хмыкнула и отхлебнула из чашки. Зажмурилась. Остро. И острота эта лишь нарастала. Она поспешно запила похлебку водой, которая показалась удивительно вкусной, вкуснее любого вина. Лис рассмеялся. «Вы забавные. Закуси!» И протянул кусок лепешки. Тельма приняла. «Чего уж тут. В чужой храм со своими молитвами не ходят». «Ты собирался поговорить об альвийских традициях?» «Не совсем. Знаешь, эта одежда очень мешает. Дома мы предпочитаем наготу. В наготе правда» а людей многие из нас считают скрытными именно из-за вашего пристрастия к тряпкам. И те же многие вспоминают времена, когда наши народы почти не пересекались. Ныне мы зависим от людей. Почему? Он не спешил с ответом и жевать перестал. Тельма же, отломив кусок лепешки, сунула ее в варево. Беседа беседы, а обед обедом. Однажды, много лет тому, Один Альф решил, что устал от цепей, которыми связывает его род. Альвы ценят свободу, и никто не стал препятствовать ему, уговаривать остаться или паче того запирать. Ему предоставили право совершать свои ошибки, и за это он тоже благодарен. Лес вдруг наклонился, и длинный его язык скользнул по пальцам Тельмы, подбирая соус. Он был самоуверен. Он думал, что способен справиться со всем, ведь он старшей крови. Что ему бояться людей? Их жизнь коротка, а сами они глупы, слабы и беспомощны. Тельма вытерла руку о маховой ковер. Он жил, как ему казалось, открывал для себя новое. Женщин, выпивку, вещества, которые дурманили разум. И однажды очнулся на цепи. Лис провел когтем по белой шее, на короткой цепи из холодного железа. Я говорю об истинном железе, рожденном звездами. Редкость, как и Альф. Оказалось, что людям тоже не чужды страсти. А еще среди них есть много любителей всякого. В следующие три года я сполна познал всю обширность человеческой натуры. Я пытался бежать, освободиться, но железо лишало сил. Я рвался, но цепь была крепка. Лепешки без варева казались сделанными из картона, а вот варево без лепешек было острым. Пожалуй, исконно альвийская кухня на деле была вовсе не такой, как сие представляли в проспектах. И нет, меня не искали. Я ведь сам покинул дом. И в какой-то момент я смирился с цепью, с ошейником, с пыльцой, которую мне давали. Мне стало безразлично собственное будущее, как и прошлое, и настоящее. Но появился человек, который оставил забавную вещицу, стебель разрыв цветка, и сказал, что будет ждать меня за углом. Это было весело. Да, пожалуй, весело. Меррик Лис улыбался во все зубы, и теперь Тельма видела, что зубы эти ровные и треугольные, одинаковые, что у акулы. Я был под дурманом, когда слетел ошейник. Я просто ощутил, что свободен и могу воздать по заслугам. И капля крови на треснувшей губе ему идет, смотрится почти как рубин Масиуалли. Я шел по дому. Люди пытались остановить меня, но в крови кипела сила. А еще ярость, гнев, много чего. «Не смотри так, луналикая, это случилось давно». Сроки по этому делу минули, да и суд ваш меня оправдал. Тельма кивнула. Пускай. У Альвов хорошие юристы. И, наверное, пленение с последующими издевательствами, а заодно уж пыльца, на которую, как Лис утверждал, его подсадили, послужили достаточными смягчающими обстоятельствами. Тот человек... Не знаю, почему я его не убил. Наверное, просто сил не хватило. Я отключился на ступеньках очнулся в доме, в постели, один. Я был обнажен, а человек сидел рядом и разглядывал меня. Знаешь, что он спросил? Кого вызвать? Сказал, что я должен вернуться в свой дом, ибо только его стены спасут меня. И я осознал, что в пылу ярости вычерпал себя досуха. Я испугался, что все повторится. Ошейник, цепь, пыльца. Я назвал имя своей матери. Она пришла за тобой? Я ведь позвал. Следующие десять лет я провел под холмами. Под теми холмами, которые есть жалкое подобие прежних. Я помню их, хотя был еще совсем молод, когда мы покидали дом. Меня лечили. Тело, разум, душу. Меррик прижал раскрытую ладонь к впалому животу. Вы думаете, что мы лишены души? Но это неправда. Я о многом говорил с матерью. Многое осознал. И нет, я не сожалею о людях, которых убил когда-то. Хотя и понимаю, что среди них были такие же пленники, как и я сам. Но я благодарен Найджелу за то, что он решился помочь. Не испугался ни вельмы. Вельмы? А кто еще решится поймать Альва, как ни другой Альф? Вопрос ответом на вопрос. Эта игра Тельме была не по нраву. «Ни других людей, ни моего безумия». Я написал ему письмо. Он ответил. «Не думай, луналикая, что мы стали друзьями. Он все же был человеком. Но я помнил о долге. И потому, когда два дня назад он обратился ко мне с просьбой, я не смог отказать». Теперь Меррик Лис смотрел в глаза, и взгляд его дурманил. Тельма отряхнулась. «Хватит с нее странных воздействий». И если с влиянием Гаррета она в конечном итоге не сумела справиться, то на одного самоуверенного Альва ее силёнок хватит. Он сказал, что умрет. Это было печально. И еще, что я буду его поверенным. Это было разумно. У меня неплохая репутация. Ваши законы забавны. С ними интересно играть. Значит, поверенный. Он оставил все одной человеческой женщине. Почти человеческой. Мерик вновь наклонился и перехватил руку Тельмы, потянул, заставляя распрямить. Он уткнулся носом в ладонь, вдыхая ее запах. Но в этом действии не было ничего личного. Скорее уж, такая перемена ее пугала. Мерик же, выпустив острый коготь, провел по белому запястью. Кровь он слезнул быстро, зажмурился. У лилий горький вкус и запах терпкий. Теперь я понял, чем ты его привлекла. Прекрати. Тельма попыталась руку высвободить. А то, мало ли, несмотря на все клятвы, не только запястье, но и горло перережут. Не бойся, луналикая. Дети Земли ценят чужие игрушки. Что ты имеешь в виду? Холодный язык Альва скользнул по коже и рана затянулась. Ну да, еще один урожденный целитель, чтоб его... «Ты все сама поймешь». «А пока Найджел оставил все свое имущество человеческой женщине с тем, чтобы она позаботилась о его доме и его смерти. Но с условием, что права эти перейдут к тебе только когда игра будет окончена. Если, конечно...» Он выразительно замолчал. «Выиграю». «Достаточно будет остаться живой». Улыбка Меррика стала еще шире. «Полгода». Он поставил срок в полгода. Хватит ли тебе этого, луналикая? Прекрати меня так называть. А как надо? У меня имя имеется. Ваши имена ничего не значат. Вы забыли, что есть настоящее имя, и разбрасываетесь ими легко, потому в них больше нет ни капли силы. А луна — это твоя суть и твой облик. Но хватит ли тебе полугода? Хватит. Хорошо. «Пока я буду молчать. Это мое право. Еще он просил присмотреть за тобой и помочь, если вдруг окажется, что помощь будет нужна. Но от тебя пахнет стражем, а он не любит чужаков». Мерик замолчал, позволяя Тельме обдумать услышанное. Она и обдумывала, только не думалась совершенно. «Кто такой страж? Мейнфорд?» Он единственный, чей запах мог бы остаться на Тельме. Но не объяснять же Альву, что имело место... Как там выразился Мейнфорд? Производственная травма? Еще он просил рассказать тебе одну историю. Люди зовут такие истории, память о которых истончилась, легендами. Найджел собирал их. Альф растянулся на мхах, положив голову на валун. Он забрал и кубок, и кувшин, который поставил под руку. И теперь смотрел не на Тельму, чему она лишь порадовалась, но в потолок. Давным-давно, или не так давно, но всей истории принято начинать именно так. Корни наших домов утратили связь с землей. Голос его звучал, будто бы издалека. Дети не сразу поняли, что мать их больна, и что болезнь эту не излечить ни малой кровью, ни большой. Дети пытались спасти ее, а люди бежали. Они нашли за краем моря другую землю, но на ней жили другие люди, и началась война. Она длилась и длилась, и многие из нас решили, что это хорошо. Быть может, люди, забывшись, перебьют друг друга, и та новая земля достанется нам. Это было, по крайней мере, честно и лишено пафосной патетики, которая пропитывала все учебники истории. Но людей было слишком много, и размножались они быстро, а еще чуяли, что старому свету не устоять на спине большой черепахи. Когда дети земли осознали, что мать их безнадежно мертва, и что сами они в самом скором времени воспоследуют за ней, оказалось, что новый мир занят людьми. И да, в нем мы лишены сил. Дереву без корней не устоять на ветру». Поэзия. Снова хренова поэзия, хотя и со смыслом. Новая земля не питала львов и старшая кровь утратила прежнее могущество. Тогда нашлись те, кто решил, что наступило время говорить с людьми, и многие пошли за ними. Теперь мы живем по вашим законам. Вот это сомнительно. Вряд ли человеку сошла бы с рук кровавая бойня. Но были и такие кто привез с собою семена из Старого Света. Они не желали мириться с тем, что отныне мир над землей и под землей принадлежит вашему племени. И вновь же нашлись те, кто пошел за Элькадорром тенью его дорогой. И дальше что? Ничего. Многие годы о них никто ничего не слышал, а наши дома пустили корни, но они оказались слабы. Мы живем потому, что нам разрешают жить. Мачеха никогда не станет матерью. Это было сказано без тени печали. Факт. Еще один факт, с которым Тельма не представляет, что делать. Но она подождет, ведь история, которая на самом деле почти легенда, не окончена. Не так давно некоторые молодые альвы захотели уйти. Не к людям, как я когда-то. Нет, они говорили о том, что вскоре холмы возродятся в прежнем своем величии, что семя, которое лелеяли сотни и сотни лет, взошло. Осталось малое, напоить его жизненной силой. Звучит как-то обыкновенно. Мерик приподнялся на локте, чтобы наполнить кубок вином. — Пей воду, луналикая. Ты больше нигде в этом городе не попробуешь живой воды. Я слышал всякие беседы, и мать не похвалит меня, если я донесу их до человеческих ушей. Но подумай, у тебя есть уже многое. И да, забыл упомянуть. Про Элькадорра говорили, что он был великолепным музыкантом. И на чем играл? На флейте, свирели, может, на барабанах. Давние истории порой неточны в деталях. Теперь он откровенно смеялся над Тельмой, потому что знал точный ответ на ее вопрос. Но что ей оставалось? Только улыбнуться в ответ и поблагодарить за историю. Те бледные создания, они ведь не могли быть альвами, или все-таки тонкокосные, изможденные, семена, выросшие без солнечного света, пустившие корни в чужую землю, отравленную чужой же силой и яростью низвергнутых богов. Пей, луналикая дева, пей и не думай о плохом. Если будет нужда, просто позови. Мерик коснулся когтем губы. Я услышу голос твоей крови.